Глава седьмая Вот уж никогда бы не подумал, что не способен полностью контролировать внешнее проявление своих чувств. Но все когда-то бывает впервые. Когда я увидел, как мама выходит из симпатичной виллы на самом берегу моря, возле Олимпийского парка, во мне словно кто-то обрезал тугую струну, удерживавшую меня все это время. Я еле устоял на ногах. На глаза навернулись слезы, которые я сдерживал из последних сил. Мама сначала улыбнулась, потом озабоченно нахмурилась и подбежала ко мне. Мы обнялись, без слов. И только спустя минуту она спросила. «Сынок, что случилось?» В тот момент я не смог ответить. Мы сидели вечером на балконе виллы и смотрели на набережную. Народу было много, эпидемия отступила. Люди как будто пытались наверстать упущенные возможности общения. Пахло едой и морем. «Поначалу я, конечно, был против», — говорил папа. Но сам подумай. К чему нам эта показная роскошь? Мы что, олигархи какие-то?» «А потом мы вошли во вкус», — засмеялась мама. Папа улыбнулся в ответ. «Да, есть такое дело», — согласился папа. «К комфорту быстро привыкаешь» а мы уже не в том возрасте, чтобы игнорировать возможности, которые посылает жизнь. «Так что у тебя случилось, Гриша?» — спросила мама, разливая по бокалам какое-то вино. В свете заката оно было ярко-рубиновым и красиво стекало по стенкам бокала. «Когда ты пришел, у тебя был такой вид, как будто мы не виделись сто лет». Я подумал пару секунд, глядя маме в глаза. «А ведь врать или увиливать теперь нет никакой потребности». Я вполне могу рассказать родителям о том, что на самом деле со мной происходило. Более того, нет ни одной причины, почему бы мне не сделать это прямо сейчас. Я улыбнулся маме, потом сказал. «Только не думайте, будто я сошел с ума, хорошо? У меня с собой доказательство, что все мои слова правда, и я вам его обязательно покажу». Папа с мамой немного растерянно переглянулись, потом мама кивнула. «И я?» начал рассказ. Поужинав, мы спустились вниз, к бассейну. Папа заметно нервничал, у него тряслись руки. Мама тихо плакала. Как я и думал, родители мне поверили сразу. Я, конечно, все равно продемонстрировал им, как работает тюрвинг. Возможно, даже через наглядно. Я показал папе, как выглядит Сочи с высоты птичьего полета в свободном падении. Конечно же, я знал, что у него совершенно здоровое сердце, иначе не решился бы. — Ну же, ребят, чего вы молчите, а? — беспокоился я. Мама всхлипнула. — Садись, сын. Отец указал на один из шезлонгов. — Дай нам прийти в себя. Мало-помалу слезы прекратились, мама вытерла откуда-то взявшимся в ее руках платком. Вздохнула, потом сказала — Ты мог хотя бы предупредить. «Не мог, мам», — ответил я. Объяснял уже, как виделась мне ситуация в тот момент. «Мне неприятно думать, что между нами появились тайны, сын», — вздохнул отец, но потом добавил. «Однако считаю, что в той ситуации ты поступил правильно. Должно быть понятие тайны. И нечего лишний раз мать волновать». «Пашка», — возмутилась мама. «Что, Пашка?» Скоро шестьдесят лет, как Пашка. Прав, сын. Не было у него выбора. Я чуяла. Да, мама покачала головой. Мне сны разные снились. Мама. Я подошел к ней. Взял в руки прохладные ладони. Я здесь. Я живой. Это все уже позади. Да не совсем позади, судя по тому, что ты рассказал. Заметил отец. Ты же... «Откажешься от предложения, да?» — спросил мама, имея в виду наш разговор с Катей насчет сигнала и Таукита. Я промолчал. «Но это же полное безумие!» — прошептала она тихо и снова заплакала. Я вздохнул, поднялся и уже направился было в дом, смотреть на слезы матери было выше моих сил. Но отец окликнул меня. «Григорий!» Он назвал меня полным именем, если хотел сказать что-то важное. — Да, пап? — обернулся я. — Посиди с нами. Мы разучились ценить время, которое проводим вместе. Через пару часов мама успокоилась. Мы говорили о разных вещах, вспоминали мое детство. А потом, немного поколебавшись, мама все-таки решилась задать вопрос, который, видимо, беспокоил ее все это время. — Гриша. «А можешь показать эту свою супердевушку? «Катю?» — переспросил я, немного удивившись. «Маму редко интересовали мои подруги. Точнее, поначалу-то интересовали, но после пятой или шестой она перестала меня спрашивать о личном». «Нет, мам», — ответил я. «У меня и смартфона-то сейчас нет». «А она может нас слышать прямо сейчас, да?» Я огляделся. Возле бассейна был ухоженный газончик, а за ним еще какие-то насаждения» уверен, выполненный по последним веяниям ландшафтного дизайна. «Технически, да», — ответил я, «но не думаю, что она это делает». «Ты в ней так уверен?» «С учетом того, что мы прошли, да, мама, уверен. Понимаешь, у нее была возможность полностью уничтожить человечество, но вместо этого она сама решила стать человеком. И она больше человек, чем многие биологические представители нашего вида». «Хорошо». Мама кивнула бросила взгляд на папу и опустила глаза. «Я хочу тебе рассказать кое-что». «Конечно, мам», — улыбнулся я. «Только ты пойми, ладно?» Мама вздохнула, посмотрела на нее. В ее глазах была тревога. «Мам, ты о чем вообще?» «Я не все рассказал тебе про ту ночь, когда твой папа нашел меня в лесу». «Мы с папой переглянулись». «Я никому это не рассказывал», — вздохнула мама. «Да никто бы и не поверил, потому что в жизни так не бывает». Она посмотрела на папу. «Пашка, прости, но я правда не могла. Ты бы заподозрил, что со мной происходит что-то нехорошее. Ты очень рациональный человек, тебе даже до сих пор сложно принять то, что происходит с Гришей, верно? Ты держишься, я же вижу, как тебе тяжело». Папа поёрзал на пластиковом стуле, потом опустил глаза и, как будто опал, сдавшись обстоятельствам. Мы ведь очень хотели сына, продолжала мама, и я не все тебе рассказала после того обследования, просто не нашла в себе сил. Все собиралось, собиралось. Я тогда много гуляла возле нашего дома, по парку, ходила в церковь, молилась, просила любые силы, которые могли как-то мне помочь. Тебе это сложно понять, Пашка, я знаю. Папа медленно поднялся, подошел к маме. Мама замерла на кончике шезлонга, глядя на отца со смесью тревоги, надежды и нежности. Папа опустился перед ней на колени, потом обнял, прижав к себе, и поцеловал. «Я люблю тебя, Валя. Глупышка ты!» Прошептал он тихо, но я все равно расслышал. «Меня услышали силы, к которым я обращался», продолжала мама, вытерев слезы. Однажды вечером, когда-то задержался на работе, я гуляла в парке. Ужин был уже готов, так что времени было достаточно. Уже стемнело, народу никого. Только фонари светят с ближайшей дороги. И я увидела белый отблеск среди деревьев. Это была женщина. Молодая, красивая. Тогда я решила, что это сам дух земли. Мама вздохнула и потерла виски. Да, в тот момент я сама сомневалась, что это происходит наяву. Решила, что моя голова от горя подсовывает то, что я хочу видеть. Но в то же время верила так, как не верила еще ни во что. Мы говорили с той женщиной довольно долго. Она пообещала мне, что я рожу особенного сына, который спасет все человечество. Мама снова глубоко вздохнула и поглядела на меня с грустной улыбкой. «Да, именно так она и сказала». Я спросил тогда у нее, в чем подвох, какова будет цена чуда. Я боялся, что она скажет что-то вроде того, будто сыну суждено умереть, спасая всех, как это обычно в сказках бывает. Но она не сказала этого, представляете? Мама всхлипнула и снова вытерла слезы. Наоборот, она пообещала, что будет хранить его изо всех сил и помогать ему. — И все? — недоверчиво спросил папа. «Никаких дополнительных условий? Что ей на самом деле от тебя было надо?» «Почти, Пашка», — ответила мама. «Был один момент, который она сразу проговорила. Она сказала, что нам нужно быть осторожнее с врачами, потому что ни один генетический тест не сможет подтвердить, что Гриша наш сын. Мы должны избегать таких тестов». Я, конечно, знал про суррогатное материнство и спросил ее, Она хочет, чтобы я стал для этого ребенка суррогатной мамой. И честно скажу, Пашка, я бы все равно согласилась, если бы она пообещала мне, что я смогу вырастить этого ребенка, своего сына». Мама сделала паузу, чтобы вытереть слезы. «Валя, ты сказала, согласилась бы?» — заметил отец. «Было что-то еще?» «Да, Пашка, было». Мама два раза кивнула головой. Она сказала, что на самом деле Гриша будет настоящим нашим ребенком. Она использует твои и мои гены. Но в такой комбинации, что ни один детектор не определит наше родство. Это будет нужно, чтобы ребенок обладал определенными способностями. Она рассказала, что получила знания о том, как это сделать из таинственного манускрипта, попавшего к ней в руки. Там описывается, как можно создавать суперлюдей, способных защищать миры. Мы с Гаей не обсуждали детали подготовки моего рождения. Я просто оставил это ей. Для меня было очень странно и неловко общаться на такие темы с любимой девушкой. Конечно, это все предрассудки, умом, я понимал это, но все равно было ужасно неудобно. Это невозможно объяснить рационально. Наверное, чтобы понять мое состояние, надо просто оказаться на моем месте. Но выслушав мамин рассказ, я был очень рад, что Гая рассказала все честно, без утайки. Это очень важное обстоятельство. Представляешь, каково мне было тогда, когда Гриша спросил нас про анализ. Мама грустно улыбнулась. Тогда я решилась рассказать часть истории, а сегодня все остальное. «Когда ты пошла в лес ночью, ты уже знала, что будет?» — спросил отец. «Валя, было бы лучше, если бы ты хоть как-то намекнул. С тобой могло все что угодно случиться». «Нет, Пашка, не могло». Мама покачала головой. «Та женщина не допустила бы ничего плохого, я в этом уверен. Я действительно была без сознания и не знала точный день, когда это случится. Она сказала, что мое эмоциональное состояние было очень важно для процесса, а она вынуждена следовать рецептам из того манускрипта. Поэтому все случилось так». «Ясно», — кивнул отец, — После этого разговора мы молчали минут десять, но не расходились. А потом мало-помалу заговорили о других делах. Про папину работу, про проклятую пандемию, которая всех достала, про Кавказ и его историю. Дошли и до моего будущего прыжка к другой звезде. И в этот раз мама приняла эту новость». Конечно, ее беспокойство никуда не исчезло, но где-то в глубине ее глаз я читал совершенную уверенность в том, что все будет хорошо.